Ото Заубер Наблюдатель Книга первая Глава третья В то утро его разбудил телефонный звонок, впивающийся в уши острыми, не знающими преград раскаленными до бела иглами. Игорь лежал на кровати с открытыми глазами не вставая, надеясь, что тот, кому он понадобился в 7 утра через несколько звонков, прервет связь, но кто-то настойчиво. Долго и утомительно продолжал звонить, прервавшись на несколько секунд для перенабора номера. Он встал, на фоне по отчаянному кричащего телефона прошел на кухню, закурил и начал варить кофе. Минут через десять восстановилась тишина в квартире, кофе было готово, он докурил сигарету и привел себя в порядок в ванной. После в комнате за высокой чашкой дымящегося, Черного кофе сидя в кресле он подумал, что это скорее всего кто-нибудь из ближайших знакомых по поводу смерти и предстоящих похорон Артура и его семьи. И к следующему звонку нужно будет постараться максимально естественно отреагировать на сообщение о смерти, да и что-то придумать, чтобы его не коснулись все эти похоронные процедуры начиная от сбора и оформления документов и заканчивая конечным кладбищенским этапом с броском горсти земли в могилу и поминками, да еще к тому же наверняка в дешевой и грязноватый, с замыленными полами столовой после этого. Игорь не хотел в этом участвовать, видеть слезы родственников, их невменяемое поведение, проходить все эти ритуалы, в гробах лицезреть своего бывшего друга, его детей и жену, их лица или вернее то, что осталось от них. Никак не желал потом в окружении недалекой, всю свою судьбу протянувшую в поселке городского типа родни, жевать эту кутью с изюмом, пить водку, слушать избитые да нельзя, произносимые с глубокомысленным видом фразы, вызывающие сразу у него рвотные позывы. Вот живешь, стремишься куда-то детей ростешь, обязательно с ударением на у, и вдруг так раз все. А какие ведь молодые-то, жить бы дожить да жить еще потому как ничего другого и не услышишь от них, натягивать на свое лицо хмурость, суровое сочувствие и якобы непроницаемость, сдержанность мужских эмоций. Даже не потому, что для него это будет тяжело, грустно и горестно, об этом он и не думал, а потому что не хотел терять на это свое время, изображая игру, ничего при этом не испытывая. К тому же, в конце поминок, хорошо зная отдельных представителей из родственников, коих присутствие будет обязательным, без всякого сомнения начнется выяснение отношений, пьяные сопли, мордобой с вбиванием в череп другого своих пещерных представлений о жизни, применяя любые окружающие предметы, будь то пустая бутылка из-под водки, тарелка или стул, нож из-под полы, что собственно он видел не раз, принимая непосредственное участие с юных лет до некоторых пор на различных по масштабу и значимости семейных событиях в жизни Артура, также его дальних и в особенности близких родственников. Иногда ему казалось, что он совершил прыжок во времени и оказался в первобытном сообществе, осталось только натянуть на присутствующих лиц из числа собравшихся звериные шкуры и вручить сучковатые дубины с самодельными копьями. Да и внешность у большинства, что у мужчин, что у их спутниц по жизни была точь в точь как у реконструированных по найденным черепам неандертальцев, среднего, чаще всего невысокого роста, массивное телосложение, загребущие длинные руки до колен, большая вытянутая вперед голова с неразборчивыми, кустистыми пучками волос на короткой шее с очень низким лбом, массивными надбровными дугами. С злобными маленькими глубоко посаженными глазками, широким носом и массивным подбородком, крупными зубами и мощными челюстями. При всем при этом с поразительной, какой-то животной интуицией, на любую опасность и невероятной выживаемостью в совершенно нечеловеческих условиях. Больше половины из них имели опыт лагерной и тюремной жизни, разные сроки заключения от года до 12-15 лет по тяжелым и не очень статьям, хулиганство, грабежи, разбой убийства и изнасилования, совершенные в основном в пьяном состоянии, некоторых еще дожидались из тюрьмы. Выходили на свободу ненадолго, максимум на полгода-год, сделав жену беременной, обратно приземляясь на нары, зарезав ножом с одного удара насмерть в трамвае, например, за одно неосторожно брошенное замечание в их сторону или за подобную же мелкую случайность, на что нормальный и обычный человек вообще не обратил бы никакого внимания. Жены их, горластые и скандальные, работая по большей части в торговле, на рынках, в ларьках, во всякого рода столовых и рюмочных, крутились как могли, быстро старея от такой жизни и годам к 30 выглядели на 50 с лишним лет, постепенно становились похожи на пожилых обезьянок практически всегда ярко накрашены, с густым слоем тонального крема на месте синяков на лице, что часто не помогало скрыть эти любовные отметины, обесцвеченные, с темными корнями волосы, свободная одежда на расплывчатом теле, бесформенная обувь на плоской подошве. Они покорно сносили бесконечные пьянки, побольше тут дома, что на людях, безработного такого мужа по жизни, который по понятиям не мог работать, копили деньги из нищенской зарплаты, а потом тащились периодически на свидания в колонию с огромными баулами за несколько сот километров от дома и путь этот мог занимать трое-четверо суток и больше только в одну сторону. Да еще с пересадками на разный вид транспорта. Детям такими папашами вбивалось в голову множество великих по своей умственной полноте истин, к примеру, если переводить с матерного на русский, не обманешь не проживешь, или пусть ненавидят, лишь бы боялись, и им подобных, с детства вырабатывалась определенная модель поведения в обществе, отношения к жизни, смерти и окружающему миру. Естественно, что вырастая в такой обстановке они проживали свою жизнь за очень редким исключением, также, считая, что так нормально, не знали и не понимали, что можно жить совсем по-другому, да и не хотели этого знать, воспроизводя по-новые из поколения в поколение один и тот же срез общества. Артур же, несмотря на то, что вырос в таком окружении, отличался от них во всем, начиная от внешности, взглядами на жизнь и заканчивая наличием мозга в голове, на удивление являясь их полной противоположностью и сделавший себя сам, вопреки всему. Еще несколько таких, как Артур родственников, Буквально три-четыре человека, никак не поддерживали никаких отношений с таким многочисленным родом, при первой же возможности сразу же осуществляли свой побег без оглядки, уезжая в другой город и живя отдельно от всех, стараясь как можно быстрее вычеркнуть весь этот ад из своей головы и жить нормальной, без этого безумия жизнью. У них навсегда осталось только одно желание, никогда больше не видеть этих людей, называемых только формально мамой, папой, братьями сестрами, племянниками и остальными развесистыми ветками родни. В самом начале появления на таких мероприятиях Игорю несколько раз пришлось серьезно поговорить, правда под присмотром Артура, отходя в отдельное место с особо ретивыми и дикими буянами, пара-тройка таких разъяснительных бесед быстро доходила до незначительной драки с разбитыми носами или с фингалами под глазами с обеих сторон, потому как они понимали только язык силы, грубой и жестокой. Хорошее и доброжелательное, лояльное отношение воспринималось ими как слабость. После чего его приняли за своего, больше никаких претензий никогда не возникало, в любом состоянии и месте, всегда издалека начинали улыбаться в виде Игоря, с уважением жали руку, общаясь вежливо предупредительно. Это все было очень давно, в далекой и беззаботной юности, растаявшей незаметно как пар сощей. Вначале Игорь смотрел на это с удивлением, потом с полным равнодушием. Мог совершенно спокойно есть и продолжать разговор за столом, рядом с которым сначала шипение перерастало в истеричный мат, после в крови, разорванных рубахах, взлетающих в очередном ударе руках у самых его ног закручивался в драке клубок из тел, которые пытались раскидать множество родственников Артура, кроме него и еще пара человек. Игорь их никогда не осуждал, но и участвовать с некоторого времени в таком цирке на выезде перестал. «Нет уж, пожалуй, это все без меня», – подумал Игорь, возвращая в кухонную раковину пустую кружку из-под выпитого кофе. Он снова закурил традиционную сигарету после кофейной церемонии, тут же стоя у окна, вспомнил, что на совместном счету с Артуром, который они открыли лет шесть назад лежит значительная сумма в долларах, которую можно снять по доверенности. Предполагалось, что это пойдет на создание филиалов, соединенных воедино в одну юридическую фирму и найм юристов в нескольких городах. Тогда, продираясь через множество разговоров, переговоров и обсуждений, они пришли к решению объединиться в будущем и создать сеть региональных, для начала, юридических контор, с последующей возможностью выхода, если удастся по-хорошему заработать и подняться на крупные города от миллиона жителей. Откладывая по 30% с каждого своего дохода, с каждого выигранного дела или проведенной сделки на счету была ощутимая, кругленькая цифра и на эти деньги спокойно, ни в чем себе не отказывая, легко и не задумываясь ни о чем возможно было прожить лет 10 как минимум, если нет цели или необходимости вкладывать в какой-либо проект. Об этих деньгах знала только Светлана, так по крайней мере утверждал Артур, но уверенности в этом у него не было, поэтому нужно было как можно быстрее снять их и закрыть счет, пока о них не прознали родственники, в первую очередь мать Артура и его родная сестра. Вполне возможно, что могли остаться разного рода бумаги по счету, по движению денег, справки и банковские договора, а им и так хватит имущества Артура, набитое современной техникой, с отличным ремонтом, обставленная дорогой мебелью четырехкомнатная квартира в центре города, с упакованными норковыми шубами-шкафами, драгоценными камнями, массивными золотыми цепочками коллекции часов с корпусом из платины, портсигарами из белого золота, а также две машины, джип Toyota, представительского класса BMW и еще куча всего по мелочи. Всего того, что Артуру казалось необходимым приобрести, иметь в руках, каждый раз убеждаясь при очередной покупке в якобы успешности, некоем статусе своей жизни. Хотя как много раз ему пытался вдолбить Игорь, что это все последствия комплексов имеющихся у Артура, которые он таким образом выгружает и никакого отношения на самом деле к пониманию такого явления как статус, положение в обществе, вкус к хорошим вещам это все никоим образом не имеет. Да уж, борьба среди них будет жесточайшей из-за этого барахла, не на жизнь, а на смерть, выхватит себе наибольшую часть сильнейшей. Усмехнулся Игорь. Набрав номер банка, он услышал говорливый, бодрый и по шаблону говорящий голос молодой девушки, узнал режим работы, заказал подготовку такой большой суммы денег к выдаче через несколько часов и отказался от предлагаемой инкассации, потому что брали за это грабительский процент в зависимости от суммы, чтобы потом просто заранее подъехать и перекинуть все доллары на свой счет в другом банке. Созвонившись с банком, в которой предполагалось скинуть деньги и обговорив время встречи со своим персональным банковским служащим, прикрепленным к нему по обслуживанию счета, для того чтобы не стоять в очередях с такими деньгами, Игорь Барабани пальцами по столу, размышлял о том, что без инкассаторов довольно рискованная операция, но вполне выполнимая, если провести все в энергичном темпе. Нужно было успеть сделать до того, как он на неделю ляжет в больницу, то есть сегодня, времени оставалось не очень много но Игорь рассчитывал, что все успеет и сделает так, как надо. В итоге он решил ехать на своей машине, что делал крайне редко, потому как не испытывал удовольствия от вождения. Слишком много, как он считал, реактивных и непредсказуемых факторов на дороге, способных переломать в одну секунду, попадая в аварию по своей или не своей вине то, что выстраивалось годами и что придется восстанавливать путем больших издержек по времени и деньгам, если что-то произойдет, здоровье, карьера, финансы, дела клиентов и непосредственно сама его жизнь, ее уклад, ее будущее, долговременные цели и краткосрочные задачи, стоящие перед ним. В подземной, хорошо охраняемой парковке недалеко от его дома стояли два полностью бронированных внедорожника, черный и белый Mercedes-Benz G-класса или попросту Гелендваген. Когда-то в хорошем настроении либо при удачно провернутой сделке он ездил на белом джипе, но ну а когда ничего не клеилось и сыпались сплошные неудачи, садился в черный, полностью тонированный джип. Первое время его постоянно тормозили гаишники из-за глухой тонировки, но после звонка близкому родственнику главы МВД города и помощи со стороны Игоря в решении в кратчайший срок проблемы с оформлением недвижимости в застрявшем почти на полгода процессе в областном суде, больше вопросов к тонировке ни у одного работника ГАИ не возникало. Впрочем, дальнейшую грань он не переступал хотя мог бы и попросить о полной свободе за рулем, всегда строго соблюдал правила дорожного движения, имел при себе документы на машину, если были незначительные нарушения, готов был ответить по закону без всяких послаблений и обращений к высоким должностям по звонку. Постепенно он потерял интерес к машинам, предпочитая вызывать, когда этого требовала юридическая деятельность в связи с многочисленными поездками по городу и когда за один день нужно быть в нескольких местах без опозданий, нанятого по рекомендации водителя со своей приличной иномаркой, имеющего большой стаж за рулем. Игорь считал, что это намного рациональнее и разумнее, чем подвергать себя и свою машину довольно множественным рискам, по затратам же выходило примерно то же самое, как если бы он сам водил джип. К тому же у него не было необходимости самоутверждаться таким способом где-либо, выйти из Мерседеса, обязательно всем сообщив, что это его собственный джип, никогда ему такие выходки не нравились, считал их всегда дремучей глупостью, для него это была просто удобная, комфортабельная, надежная машина, не более того. Не стояло никаких планов никогда кого-либо поразить или привести в изумление этим. Как он и ожидал вскоре посыпались телефонные звонки. Звонили друзья, знакомые, родственники Артура. Всем он долго и муторно объяснял раз за разом, изображая удивление и шоковое состояние от новости, что ничего не знал. Как это все ужасно, непредсказуемо, возмущенно время от времени вскрикивал чуть дрожащим от волнения голосом, сочувственно подакивал и молча тяжело дышал в трубку. В конце разговора сообщал, что участвовать в подготовке похорон, как и на самих похоронах не сможет, так как последние дни очень плохо себя чувствует, не выходит из дома уже несколько дней и физически ему не перенести процесс захоронения. Раздал номера телефонов агентов по ритуальным услугам, которые все сделают по-человечески, цены задирать не будут, беспокоиться не нужно по этому поводу, а также отказался от решения каких-либо задач по разделу имущества. Вступать в грязь и тратить свое время, которого не было на раздербанивание в особо жесткой форме имущества семьи Артура, биться с этим непробиваемым по своей тупости стадом ему совсем не хотелось. Однако при всех его знаниях вполне возможно было бы отжать практически все, но в то же самое время возникли бы самые непредсказуемые последствия как в процессе всего этого, так и в случае полнейшего приобретения того, что имел Артур. Потому что вся многочисленная толпа родственников его уже покойного друга именно в силу отсутствия мозгов и величайшей ограниченности мышления могла выкинуть все что угодно, что опять же нужно было бы разгребать очень долгое время. Все его мысли параллельно с разговорами по телефону проносились в голове только о деньгах за которыми предстояло съездить, как один из наименее энергозатратных и наиболее быстрых способов набить финансовую подушку всеми желанными зелеными, похрустывающими бумажками. Продолжались звонки до самого вечера, когда стемнело, Игорь решил ехать в банк, чтобы остаться незамеченным по возможности никем. Буквально за два часа он сделал все, как задумал, и теперь на его личном счете лежало чуть больше миллиона долларов. Он посчитал это достаточной компенсацией за то, что с ним происходило на данный момент, с удовольствием и отличным настроением вышел из банка, на большой скорости, но аккуратно, как давно не позволял себе ездить, улыбаясь и включая оглушающую попсу в машине доехал до стоянки и вернулся домой. За эти три прошедших дня, которые были в его распоряжении до визита к профессору Черепкову он уладил все свои дела, важные встречи отложил на полторы недели, до очередных судебных заседаний была уйма времени, от трех недель до двух месяцев. Игорь привел в порядок необходимые документы, в предпоследний вечер дома занимался этим до поздней ночи. А потом он сам не заметил, как заснул за столом, откинувшись на кресле. Проснулся он от пронизывающего холода, когда открыл глаза, то увидел, что света нет во всей квартире, ноутбук погас. Темнота стояла такой сплошной стеной, что казалось можно было взять картонку и вырезать из нее кирпичи, как когда-то во дворе Игорь с компанией строили снежные дома из тяжелого и плотного снега в далеком детстве. Но ну а здесь же тьма настолько обволокла все пространство, каждый сантиметр комнаты и квартиры, что появилось стойкое ощущение, Для того, чтобы пройти сквозь нее и выйти из комнаты в коридор, необходимо вырубить и откинуть в сторону целый пласт непроглядной тьмы, а после прокопать целый тоннель, отбрасывая мрак огромными угольными камнями и расчищая себе путь под ногами, чтобы добраться до выхода из квартиры. Он на ощупь, дотронувшись рукой до стола, стал поворачиваться в кресле, обычно даже яркий свет фонаря, бьющего в окно в эту ночь не светил. И в этот момент он сначала услышал звук наливающейся жидкости, а потом появился удушливый запах разогретого до высокой температуры машинного масла и в дальнем углу комнаты на стуле увидел через чередующиеся искрящиеся вспышки зажигалки при попытках высечь пламя своего школьного друга, с которым он учился с 1 по 9 класс. И каждая новая вспышка была намного ярче предыдущей, освещая все больше и больше Никиту, Вся эта картина замирала к тому же на 2-3 секунды, как в кино с топ-кадром. Никита был в каком-то красном матерчатом плаще с масляными жирными пятнами, натянутом на голое тело, с расширяющими плечи внутренними вкладками, нижняя часть которого почти закрыла ножки стула и неровными, бугристыми холмами разлеглись на паркете. В черных спортивных штанах, он сидел на стуле, вытянув скрещенные ноги, на которых виднелись белые носки и серые кроссовки с высокой подошвой, очень худой, с зажатой в зубах сигаретой, которую хотел подкурить, с сильно откинутой, неестественно вывернутой назад и влево головой. Наконец он прикурил, зажженная зажигалка застыла в правой руке, сделал несколько затяжек и медленно, очень медленно, одновременно двигая как-то по механически руками с дергающимся пламенем зажигалки и сводя их к животу в несколько судорожных рывков стал разворачивать голову в сторону Игоря. Освещенный зажигалочным пламенем угол выглядел так, как будто в черном поролоне сделали углубление, втянув назад часть стены гигантским пылесосом, поставив туда стул, на котором сидел Никита. Возле стула стояла открытая полная бутылка водки советского производства, с поперечной черной надписью «Столичная» на красно-белой этикетке и с вытянутым горлышком, рядом с ней стоял до краев наполненный граненый стакан, раза в два больше обычного, около полулитра. Его лицо окончательно развернулось, дойдя до какого-то ему одному известного окончательного порога, а чего-то жирно подведенные химическим карандашом глаза смотрели на Игоря из-под неотрывно, не мигая несколько секунд после чего Никита потянулся за стаканом, поставил на пол зажигалку, которая горела ярким, без какого-либо вкрапления фиолетовым пламенем и освещала угол, как 200-ваттная лампа, и свет этот не выходил за пределы его ног. Потом он сел чуть повыше на противно скрипнувшем стуле и произнес. «Ну что, Игорек? Может, выпьем а Никита погиб в 20 лет, пьяный попал под электричку, на его похороны собралось много одноклассников, друзей и знакомых, тогда еще далеко не всех до конца разбросало жизнь и почти весь класс продолжал крепко дружить после окончания школы. Часто встречались, гуляли, отмечали дни рождения, праздновали вместе Новый год и собирались на свадьбах до да похоронах. Никита в 17 лет поступил в престижный институт на перспективную инженерную специальность в теплоэнергетике, гарантирующую ему занятость без каких-либо перерывов в работе, обеспеченную финансовую стабильность и прочное, устойчивое положение в жизни. Учился он на одни пятерки, но с третьего курса сначала начал выпивать понемногу пива, раз в 2-3 дня по литру, потом перешел на вино. Водку и спирт. Начались недельные запои, из института его отчислили через несколько недель за появление на лекциях в пьяном виде и неуспеваемость, постоянные пропуски занятий, не сдачу зачетов и экзаменов. И тут он совсем сорвался, запой мог длиться месяц-полтора, Игорь пытался ему помочь, договаривался с врачами-наркологами, чтобы прокапаться и закодироваться, но Никита каждый раз сбегал из наркологической клиники, выпрыгивая из окон и ломая себе либо руку, либо ноги. Потом с переломами лежал дома, мать от безысходности и невозможности что-либо изменить, сама уже ходила покупать ему спиртное, лишь бы на глазах был и не шлялся где-нибудь попадя. Квартира его и матери, вернее комната, в которой он жил, вскоре превратилась в полный бордель, где постоянно собирались местные алкоголики и соседи, любящие выпить. И буквально за несколько месяцев, Никита из спортивного, энергичного юноши превратился в испятого, с опухшим лицом алкаша, который уже не следит за своим внешним видом, потерявшим все социальные и общественные связи, интересы которого свелись в одну точку где раздобыть денег на водку и неважно что будет дальше, в каком месте он отключится, на скамейке ли во дворе своем, попадет ли в милицию. Либо очухается где-нибудь под забором, что и как с ним будет в дальнейшем его самого не интересовало. Игорь в начале всего этого пьяного карнавала разговаривал с ним, убеждал, что мать стремительно стареет и много болеет, переживая за него, пытался завлечь его другими делами, помогал деньгами, когда Никита пьяный и грязный приходил по ночам. Но все было бесполезно, он слушал, кивал головой, а на следующее утро, когда Игорь ехал в свой филиал института на лекции, видел из окна автобуса Никиту на одной из остановок с толпой еле державшихся на ногах бомжеватых мужиков, а его самого, в позе пионера гарниста хлебающего из горла водку. По прошествии времени Игорю уже было не до этого. Учеба полностью отнимала свободное время, он перестал вникать в то, что происходит с Никитой, понимая, что все его усилия пропадают зря, пока сам человек не захочет бросить пить и изменить свою жизнь полностью, ничего не поможет, ни уговоры, ни больницы, ни врачи. Да к тому же за несколько месяцев до смерти Никиты он переехал в областной центр, где располагался головной институт, потому как филиал в их городе неожиданно ликвидировали стал снимать комнату и подрабатывать вечерами после лекций грузчиком, изредка созванивался с одноклассниками, иногда звонил Никита в пьяном виде, неся всякий бред либо неразборчиво рассказывая о своих приключениях в изрядном подпитии. Игорю это все надоело, он сменил номер мобильного телефона и его знали только те, кто ни при каких обстоятельствах не сообщили бы эти цифры Никите. А потом Игорю известили о смерти Никиты, Он смог вырваться в родной город всего только на один день, чтобы проводить в последний путь своего одноклассника, долго общался после похорон со школьными друзьями в кафе, куда они направились после кладбища и вечером того же дня уехал на электричке обратно, с тяжелым чувством жалости и вины за собой, что так и не смог ничем помочь Никите. Игорь так и застыл полуразвернувшись в своем кресле, опираясь правой рукой на стол. Сейчас он был в таком оцепенении, что не мог произнести ни слова, все его тело застыло, как ледяная статуя в этой позе, он не мог полностью вздохнуть, дыхание стало прерывистым, кислород поступал всего на одну четверть от обычной полноты вздоха, во рту верхняя и нижняя челюсть словно стали единым целым, одной сплошной костью, обтянутой мясом. а а, -а я понял. Придется пить одному. Впрочем, как всегда, Никита выпил все, что было в стакане, долго кряхтел, занюхивая рукавом плаща, глаза его заслезились, он вытер их платком, не размазав растушевку, и сказал. Тут давеча моя мать приходила ко мне на могилу. Так вот, ты если где встретишь ее, скажи, чтобы она не плакала. Тонуть я начинаю, захлебываться в этих слезах, как будто в озеро меня бросают, привязав к ногам бетонный куб когда кто-нибудь плачет обо мне. Да и ты ведь давно не был у меня в гостях, лет 10, если не больше». «Нехорошо, Игорь. Скверно ты себя ведешь. А ведь мы с тобой самые близкие друзья», – погрозил он согнутым указательным пальцем. Игорь ощутил вначале свои стиснутые зубы, потом язык и по отдельности верхнюю и нижнюю челюсть. Начал дышать в полную грудь, и только после нескольких глубоких вздохов смог по раздельности сказать: Никита, ты зачем здесь? А на тебя решил посмотреть. Скучно, однообразно в последнее время протекает мое пребывание. Разрешили наконец-то. Тут он закашлялся, пытаясь что-то сказать. Ну в общем, неважно, кто и как отпустил меня на время. Сюда, к тебе да еще в одном месте нужно побывать. Навестить машиниста электропоезда, взглянуть на него, да может и с собой приберу этого забавного человечка. Это ведь его вина в моей гибели, его, а все обставили так, будто я пьяный по путям шатался. Но ничего. Пришло и его время, пожил и будет. А почему не к матери? Не могу я к ней попасть, не дают увидеться с ней. Не пришел еще ее час, увидев меня она точно помрет ты же знаешь, что у нее сердце слабое, да и виноват я перед ней сильно, самому будет тяжко. Но ты, я вижу, тоже не особо рад ты меня видеть. Что значит тоже, кто-то еще не особо радушен был. Ну да. Действительно, это ты верно подметил, заходил кое-кому из нашего класса, так Нинка Самохина потом чуть ли не неделю из церкви не выходила, просила у батюшки пожить там, боялась домой возвращаться. Свечи самые большие постоянно покупала, ставила да молилась. Не разрешили ей там жить, в церквушке, она у родственников все это время обитала, месяца полтора в своей квартире не появлялась, да потом еще просила свою сестру с ней оставаться ночевать. Смешная, дурочка. Правда, давно это было, еще в первые дни после моей смерти, да и не знал никто об этом, никому она не рассказывала. Игорь начал чувствовать сначала свои ноги, потом все тело, руки и шею, попытался встать с кресла, но Никита, затягиваясь сигаретой и запахиваясь плащом, его предостерег. «Игорь, не делай этого, тебе лучше оставаться на месте, не вставай и не приближайся ко мне, ничем хорошим для тебя это не закончится. Прошу тебя как друга, правда, не нужно. Я не хочу причинять тебе зла, не вынуждай меня». Игорь плюхнулся от ослабевших в раз ног обратно в кресло, немного погодя потянулся за сигарой и зажигалкой и пока раскуривал, посматривал на Никиту. А он неожиданно повеселел, налил еще раз полный стакан, выпил как воду, немного поморщившись в этот раз и с удовольствием затянулся, выдувая сигаретный дым вверх и глядя на Игоря осоловевшим, свинцовым взглядом, сказал «А ты изменился, Игорек». Никита всматривался в лицо Игоря долгим взглядом, потом продолжил. «Это масло». «Какое масло?» «Но то, что ты начал задыхаться, когда я появился. Это вонючее, вытекшее, горячее масло. Машинное, из электрички. И пятна на плаще тоже оттуда. Что-то там повредилось, разрезалось или напоролось, когда я попал под колеса этой многотонной махины». «Игорь курил» ничего не говоря и пытался прояснить тот туман, который в голове не давал ничего сообразить, мыслей практически не было, он не мог сосредоточиться ни на одной вещи или на самом лице Никиты более 7-8 секунд. В глазах начинало троиться, все вокруг колыхалось мягкими волнами, только когда он смотрел на Никитину зажигалку, вернее на огонь, тогда немного дольше глаза оставались в статичном состоянии и головокружение заканчивалось еще увидимся, Игорь. Может и не здесь, но уж там-то точно. Никита поднял на секунду глаза к потолку и с пьяной усмешкой подмигнул ему правым глазом. И тут же погасла зажигалка в углу, послышался тихий-тихий свист, что-то звякнуло напоследок, в квартире резко зажегся свет, все лампы разом загорелись. Угол, в котором сидел Никита, снова стал прежней стеной, безо всяких следов какой-либо трансформации. Игорь зажмурился на минуту, ощущая, как сильные, пульсирующие красно-зеленые круги постепенно начали пропадать в закрытых глазах. Потом он долго еще сидел в кресле не вставая, приводя в норму свое дыхание, а после в ванной Игоря тошнило еще минут двадцать. И казалось, что сейчас, еще немного и желудок вывернется наизнанку внутри и выпадет в унитаз через рот как проткнутый воздушный шарик, в сморщенной и мягкой оболочке, с виднеющимися следами разрывов. Промыв носовые ходы и рот морской водой с солью, он залез под душ, пытаясь согреться и избавиться от этого масляного, тошнотворного запаха, который казалось останется навсегда, этот тяжелый привкус во рту. И только после почти получасового нахождения под горячими и упругими струями воды наконец-то все убралось, он смог нормально дышать, ушел запах масла, температура в квартире стала обычной, Игорь сразу это почувствовал, когда вышел из душевой кабины. Потом с удовольствием закурил сигару на кухне и вспомнил, что когда поставил машину на стоянку. Об этом не подумал и только сейчас, у себя дома Игорь смог до конца осознать, что те деньги, которые находились у него после снятия со счетов, обыгрены кровью Артура. Что на самом деле следовало отдать часть их семье, либо вообще к этой части денег не прикасаться, забрать свою только долю. Он тряхнул головой, отгоняя эти ненужные сомнения. Однако это было бы все справедливым и нравственным раньше. А в настоящее время ничего. «Кроме чувства удовлетворения не испытываю, как ни странно это для меня», — думал Игорь. Все эти мысли в его голове протекали в настолько плотной тишине, установившейся в квартире, что казалось уши заткнуты берушами, перекрывшими почти все звуки. Игорь снова много курил, переходя из кухни в одну из комнат и обратно, думал о том, что же предстоит ему дальше. Уже завтра нужно было явиться в больницу и остаться в ней на целых 7 суток. Наверняка это если без всяких происшествий и побочных эффектов, какой-то вероятнее всего средний срок для такого оборота психики, скорее всего, что может понадобиться еще время. Какой же я стану в итоге, даже если взять эти несколько суток в расчет, стану еще более циничным, жестоким и злобным, по-хирургически хладнокровнее буду разглядывать окружающих меня людей. Даже не то, что разглядывать, а понимать и четко себе представлять, как их можно и порой даже нужно психологически и где-то даже физически препарировать, как ту самую лягушку из опытов в школе. Ну а если, если я сам в результате этих экспериментов, или как они называют, необходимых процедур, тупо и тихо сойду с ума до конца, превращаясь либо сразу, либо постепенно в невменяемого идиота с текущей слюной изо рта и нечленораздельной речью, абсолютно не понимающим, где я, что я в каком месте нахожусь и в полном равнодушии о своей дальнейшей жизни и судьбы. Подчиняясь только наверняка нехитрому режиму дня, состоящему из приема такой же незамысловатой еды, поглощению таблеток для поддержания хоть какой-то ясности разума, чтобы хотя бы понимал простейшие команды. Но а в свободное время, только от чего свободное, находиться в одном помещении с такими же по сути амебами с вялотекущими рефлексами и безучастными взглядами на жизнь и на то, что вообще происходит. Включая и в безумные поступки и неадекватное поведение, непредсказуемость действий и мысли, а порой и откровенно животные преступления, за которые они там находятся на якобы излечении по решению суда, к примеру. И так до конца своей жизни. Что тогда? Ведь есть такая вероятность. Есть, конечно, нельзя этого не допускать, тем более с такими господами нужно ожидать и понимать, что может, должно быть и скорее всего будет вообще все что угодно. За всеми этими размышлениями Игорь не заметил, как переделал кучу мелких и необходимых дел, навел окончательный порядок в бумагах у себя на столе в кабинете, собрал огромную, вытянутую как батон сумку, в которой находились все необходимые вещи на две недели, на всякий случай, увеличивая при сборах вероятный больничный срок вдвое исходя из этого рассчитывая что нужно будет. Игорь решил все-таки взять сигарет, сменную одежду, продукты для поддержания мозговой деятельности в сушеном виде, много сухого инжира, имеющего высокую калорийность, понты моралов в каплях, Лекарственные средства для нормального кровообращения, поднятия тонуса и поддержания оптимальной работоспособности мозга. В том числе имелось также большое количество таблеток на все необходимые случаи от расстройства пищеварительной системы до снятия головной и зубной боли. Три совместимых между собой витаминных комплекса в виде капсул для окончания курса приема длящегося последний месяц. Может быть уехать? Убежать? Вот прямо сейчас, подхватить сумку, деньги есть, можно скрыться хоть где, в любой стране и по пути снять еще свои деньги. Нет, это не выход. Мне нужно, очень нужно выбраться сейчас из этой ямы, наполненной непонятной, очень зловонной жидкостью. Пока непонятные и до некоторых пор состоящая из вонючей субстанции. Но с другой стороны, ведь они не сделали мне ничего плохого до сегодняшнего дня. Или еще не успели это сделать. По их уверениям спасли мне жизни что самое интересное. Насколько это правда или неправда, я не могу никак проверить, совсем никак. Только смерть Артура, Светки и детей – это факт, который не оспорить. Но мне просто жизненно необходимо в ближайшее время дверь с горящей зеленой надписью «выход». Пока вероятно придется подыгрывать и принять то, что они будут делать. Но ну, а дальше, дальше будет видно. Останемся пока в шлюзе настоящие секунды и минуты, нет смысла в то же самое время заглядывать вперед даже на один день. Впрочем, как и раньше, продолжал размышлять Игорь. Игорь очень не любил зависеть от кого-то или чего-то, предпочитал так выстроить обстоятельства, чтобы все нити были у него в руках, за которые стоит дернуть в нужный момент. Зная и понимая осознанность своих действий и получая удовольствие от того, что именно ты выкручиваешь ситуацию и двигаешься по многоходовой комбинации именно туда, куда необходимо прийти для получения эффективного результата. Пускай даже для этого Игорю приходилось говорить то, что хотели слышать, а не то, что он думал на самом деле, пускай нужно было выстраивать отношения с людьми, имеющими связи либо состоящими в родственных дружеских отношениях или связанные общими, нечистыми делами с нужными людьми, а впоследствии подведенный крюк под ребро, в виде некоторых подробностей их деятельности и затягивая в свои сети, помогая избежать с юридической точки зрения негативных последствий, Игорь в определенный момент наживую насаживал такого так называемого друга, родственника или делового партнера который уже не мог отказать в просьбе поступающей от Игоря через третье или пятое лицо или выполнить то или иное действие. Игорь не брался за откровенный криминал, но нередко возникала необходимость искать выход из сложных схем по недвижимости, финансовых нарушений и решать вопросы по переделу коммерческой недвижимости. Реальность была такова, что юрист нужен был не для того, чтобы все сделать по закону, а для того, чтобы найти в законе дыры и проскользнуть без последствий с выгодой для себя. Большинство из этих людей вызывало у Игоря брезгливость, отвращение и нежелание находиться с ними на одном квадратном метре рядом до конца своей жизни. Но ради дела и в конечном итоге материализовавшемся денежном эквиваленте в виде гонорара, Игорю приходилось поддерживать отношения, поздравлять и не забывать этого делать со всеми днями рождения, праздниками, значимыми событиями в жизни в виде покупки машины последней марки за несколько миллионов рублей, очередной двухуровневой квартиры в центре города, пятой по счету или рождения дочери, сына. Появление внучки. Почти все они были непроходимо глупы, тороны от реальности, являлись лицемерами и подхалимыми почти всегда думали одно, говорили другое, а делали совершенно третье, даже с близкими людьми, вся их жизнь состояла только из одного вопроса, то, что я делаю в данную минуту, принесет мне деньги в дальнейшем или нет. Если за этим следовал отрицательный ответ, рвались отношения с ненужными и лишними, по их мнению, людьми, несмотря на то, сколько добра и прибыли они от них получили, на то, что жизнь человека и его судьба могла быть сломана в один миг. Прекращались и прерывались слюнявые и никчемные разговоры о политике, болезнях, горестях в ближайшем окружении, не приводящие ни к чему, зря потерянное время, нервы и энергия, что могло быть потрачено на зарабатывание еще одной-двух сотен тысяч долларов, появляющихся на счете и приводящие их в неописуемое энергетически бодрое состояние на определенное время. Хотя, надо было это признать, что в плане рационального и расчетливого мышления, даже в мелочах такие люди преуспевали над другими, несмотря на их житейскую тупость и ограниченность ума в тех областях, в которых не возникало необходимого для них момента в виде появления в руках очередного банковского перевода с определенной суммой. Игорь тогда впервые понял, что имеющий большие деньги может быть как очень умен и блестящий образован, так и быть отвратительным существом, разговаривающим одними междометиями, имеющим в своем микрокосмосе только развлечения, скупку новых машин, предприятий и бизнесов, безумные и мерзкие свиноподобные манеры. Имеющий одну из многочисленных сильных зависимостей от самых дорогих и экзотических продуктов, заказывая исключительно самолетами из-за океана. Громадные и неохватные дома, забитые ювелирными изделиями и коллекционными экземплярами картин, скупаемых на зарубежных аукционах, огромные сады, эксклюзивные дорогие часы из платины и украшенные бриллиантами, с личными вертолетами и самолетами, с целой кучей прислуги, состоящей из садовников, лакеев, управляющих консьержек, уборщиц, дизайнеров и парикмахеров, посудомоек, поваров, инженерно-технической службы, золотыми ваннами и унитазами. Таким образом, по их жизненной философии, испражняясь в золото, моясь в нем, топча его, они показывали свое презрение и верили в свое могущество в плане денег. Самое удивительное, у таких, казалось бы, животных деньги всегда были и никогда не заканчивались, бесконечно набухая на их счетах, не имеющие предельной границы. Потому как жили они по совершенно другим правилам и законам, не боясь ни Бога ни черта, имея прямо противоположное мышление, чем то, какое было у высоконравственных и духовно развитых особей рода человеческого, не имеющих и никогда не имевших не то что больших денег, а зарабатывающих на своей мелкой работенке сущие копейки. Они оправдывали свое трудное финансовое положение и обрекали своих детей на нищету и взломанную жизнь невозможностью в силу своего воспитания характера и некоего морального набора принципов, религиозных догм вбитых в их головы что-либо изменить. Такие, как они сами про себя считали, честные и простые люди, объясняясь в истерике, разбивая тарелки об стены, в матерных криках и унизительных скандалах в накаленной обстановке дома, оправдывались почти постоянно перед уставшей от безденежья и безысходности женой, безуспешно пытаясь обрисовать причины своего бессилия в невозможности обеспечить свою семью и дать своему ребенку приемлемое, нормальное будущее без этих судорожных попыток вырваться из нищенской жизни, с каждодневной яичницей, крупой, лапшой, картофелем в разных видах, горохом с курой, и это по кругу, постоянно и бесконечно, с вечными ограничениями на покупки, на одежду, лечение и отдых, с расчетом на ближайшие недели той маленькой суммы, которая осталась до получки. И они не могут, да и не хотят одного все никак понять, выискивая для себя выгоду из этого положения, подводя под свою жизнь убогую философию о не такой уж важности наличия достатка, что количество денег не зависит от ума или способностей, а напрямую идет вверх или вниз как именно человек живет, мыслит и поступает в своей земной жизни. Игорь никогда не завидовал людям имеющим очень большие деньги, не желал подобной для себя доли, так как очень не любил ограниченных людей и не выносил тупость. Он вообще не испытывал зависть, мог только сказать себе, к примеру, когда видел по-настоящему дорогую, комфортабельную вещь. Ну да, хорошая машинка, качественная. И дальше думал о том, если ему это было нужно, как этот человек сделал так, что эта вещь сейчас у него как именно заработал и что делал и каким образом это можно применить для себя. Считал искренне, что в жизни очень много интересного и любопытного можно познать и в чем-то себя попробовать, попытаться раскрыть свои способности и принести пользу не только себе, но и людям, тем более при наличии такого количества денег, дающих фактически полную свободу действия в жизни и ему действительно хватало того уровня по финансовой планке для выстраивания комфортной, относительно свободной своей жизни. Игорь давно уже себя приучил к изменению отношения к подобного рода людям и обстоятельствам, то есть старался всегда не натягивать белое пальто, составленное из своих представлений и взглядов о мире, нравственных устоев и моральных правил на всех подряд, а принимать людей такими, какие они есть, не осуждая, не критикуя, ничему не удивляясь, это их жизнь, их ответственность, их судьба и им отвечать за это после смерти. Он окончательно собрал сумку, отправил несколько электронных писем своим клиентам по поводу недельного отсутствия и невозможности взаимодействия в эти дни, еще раз просмотрел на предмет запланированных судебных заседаний свой ежедневник и электронное расписание на месяц вперед. Убедился, что в ближайшие три недели в этом плане ничего не предстоит, выкурил еще одну сигару в полностью темной, без света где бы то ни было квартире, сидя в кресле в своем рабочем кабинете. А после отключил телефон и безо всяких мыслей, какого-либо беспокойства и малейшего намека на маломальский душевный вихрь, осторожно, почти на ощупь добрался до кровати и лег спать. Ровно в 8 утра Игорь вышел из такси перед трехметровым забором с маленькой, узорчатой чугунной калиткой, поставив сумку на чистый снег слева от дверцы, которая была настолько небольшой, что казалось это вход в подземелье с многокилометровыми ходами, поворотами и тупиками, а не проход в больницу, Игорь стоял, оглядываясь по сторонам. Сквозь железные розы на калитке виднелось старинное здание, в котором разместилась лечебница. Вокруг забора и больницы расположился густой лес, состоящий в основном из пушистых, объемистых посеребренных елей. Когда-то, еще в дореволюционные времена, это было мужским монастырем. В 1918 году всех монахов расстреляли, всю более-менее имеющую ценность церковную утварь растащили, деревянные иконы сбросили в кучу, рубили топорами, шашками. Изуродованные, лохматые части после рубки сожгли здесь же во внутреннем дворе, при этом обливая маслом из сорванных лампад свои ботинки из кожи и хромовые кованые сапоги, которыми топтали до этого со зверелостью и дикими бессмысленными глазами Иконостаса. А потом, глядя на огонь, в котором сгорали старинные иконы, чистили до блеска обувь, радуясь своей временной безнаказанности. Весь монастырь приспособили под подсобные помещения и склады, начав свозить сюда муку и сахар в больших количествах, поставили охрану, вооруженную винтовками со штыками, создав таким образом стратегический запас пропитания для города. Никто из них, судя по архивам, не закончил жизнь спокойной смертью, в течение очень короткого времени, буквально за 8 лет кто-то утонул, кто-то заживо сгорел, пропал без вести, кого-то нашли убитым, а кто-то сам повесился в лесу, рядом с бывшим монастырем. С годами тут был детский дом, завод по производству швейных иголок, городской военкомат и в итоге отдали после реконструкции и капитального ремонта под лечение психически больных. Также проводили здесь судебно-психиатрические экспертизы, имея часть здания под постоянное нахождение и проживание больных на принудительном лечении, которым уже никогда по причине своей болезни не находиться в обществе по решению суда, не имея возможности до самой смерти своей выйти за пределы забора, опоясывающего территорию больницы. Игорь знал это место, бывая здесь несколько раз по служебной необходимости, угрюмость и тяжесть обстановки, самого здания давило сразу же на все тело и голову, при первых же шагах по территории больничного комплекса. Он помнил, как оформлял с юридической стороны пакет документов перехода здания в собственность администрации города. Он выкурил сигарету, закинув окурок, точно попав в открытую пасть в бетонные урны, поднял сумку, сделал глубокий вдох и выдох, нажал на обшарпанную красную кнопку электрического звонка, расположенную вверху справа возле калитки. Буквально через минуту ко входу приближался чуть ли не бегом в телогрейке, надетый поверх белого халата, видимо будучи санитаром усатый с взъерошенными черными волосами на голове невысокий худой мужичонка с дерганной походкой, лет 55, спросил неожиданно высоким фальцетом Игоря, к кому он. Игорь назвал свою фамилию, мужичишка долго открывал калитку, поочередно пробуя разные ключи на двух связках, наконец через пару минут чугунная дверца подалась его усилиям, запустил Игоря, потом также старательно санитар ее закрывал. Когда они дошли до высокого, недавно чищенного от наледи и снега крыльца, санитар начал нервно стучать в толстую, корявую и местами выгнутую облезлую стальную дверь с решетчатым вырезанным квадратом с закрывающейся пластиной. Со скрипом в сторону отошла пластина и в квадрате появилось одутловатое женское лицо за решеткой, быстро взглянув кто за дверью, загремели затворы с противным и протяжным визгом. Все эти бряканья, грохот дверей и замков, отдающие неприятным послезвучием в ушах, сразу навели на Игоря какую-то злобную тоску, которая на несколько мгновений холодным ветром пронеслась внутри него. Захотелось тут же развернуться и бежать отсюда, однако внутри, пройдя еще через две решетчатые с толстой арматуры, с неряшливыми сварными швами на непокрашенных дверях оказалось очень светло, стены выглядели очень весело, в ярко-желтой краске. С написанными на них картинами в морской тематике и висящими керамическими горшками со цветами на деревянных, покрытых лаком полках. Егорыч, воруши копытами, что как не живой, это сегодня. Хриплым, огрубелым голосом чуть ли не прокричала еще одна санитарка этого учреждения, открывавшая им дверь, после чего надолго закашлялась, махнув на них рукой. Егорыч промолчал подошел к телефону на стене, сообщив кому-то об Игоре, после чего указал ему в какой кабинет и как пройти. Игорь поднялся на второй этаж, нашел нужную дверь, постучал в нее и чуть приоткрывая спросил. «Разрешите?» Одновременно с этим из кабинета выскочила молоденькая, симпатичная медсестра, с раскрасневшимся лицом и со слезами на глазах, не видя ничего перед собой, побежала по коридору. Вслед ей из глубины кабинета донесся мужской голос, крикнувший. «Предупреждаю в последний раз. Запомните, что я сказал». Игорь еще раз постучал и спросил разрешения зайти и услышал. «Прошу вас, заходите». В просторном кабинете за столом в форме буквы «П» сидел в кожаном кресле с высокой спинкой профессор Черепков, рассматривая чей-то рентгеновский снимок грудной клетки на просвет, повернувшись в сторону окна. А во всю стену круглое зеркало, висевшее слева от окошка, показало Игорю полного человека, с абсолютно седыми, средней длины волосами, с точным пробором на голове, с очень аккуратной стрижкой полубокс и с такими же белыми, идеально подстриженными усами с бородой. В круглых очках, похожий на бегемота в белоснежном халате, на вид ему было лет 70-75. Игорю Порога назвал свое имя, фамилию и от кого он еще раз спросил, можно ли войти. Черепков, развернувшись в кресле к двери несколько секунд, непонимающе смотрел на Игоря, продолжая держать большую прямоугольную черную пленку в вытянутой руке перед собой, потом бросил ее на край стола, резво выскочил из своего кресла, также необычайно быстро для своей комплекции подошел к Игорю. а а да-да, простите, Игорь, запамятовал ваше отчество, Петрович. Точно, да, Игорь Петрович. Но в свете последних событий, я бы даже сказал, нужно. Прошу вас, присаживайтесь, мы сейчас все с вами обсудим, все выясним, я вам все расскажу и покажу. Вы извините, у нас тут небольшой производственный, так сказать, инцидент, требующий немедленного разрешения и строгих мер наказания. Но, это естественное явление, человеческий фактор всегда присутствует в любом деле, ничего с этим не поделаешь не обращайте внимания, это не имеет никакого отношения к нашему с вами делу. Игорь кивнул, с интересом рассматривая профессора Черепкова. Тот, в свою очередь, дружелюбным и мягким взглядом изучал Игоря. Может быть, кофе или что-то покрепче. Кофе будет в самый раз. Закурить, можно? Конечно, конечно, курите, ответил Черепков, и подвинул к Игорю пепельницу из белого мрамора в виде кленового листа, затем нажал под столом на что-то, в стене напротив Игоря открылась до этого незаметная в интерьере кабинета дверь и зашла дежурно улыбаясь миловидная, очень юная, лет 18 девушка. В классическом дресс-коде белый верх, черный низ, блузка и короткая юбка, на очень высоких каблуках. Людочка, пожалуйста два черных крепких кофе, по 5 ложек сахара, без сливок на 30-граммовую кружку. Людмила удалилась, не произнеся ни слова. Черепков сказал. Я знаю ваш вкус в этом плане и она отлично готовит этот напиток. Ну а я, так как мы с вами почти уже свои люди, позволю себе немного больше. Он дотянулся из кресла до небольшого напольного сейфа и достал оттуда граненный, пузатый, с плотной пробкой графин, с написанным на нем лаком для ногтей разными по высоте мелкими, красными буквами, спирт 96%, и такой же стакан с гранями, толстыми стенками, граммов на 250. Иногда это просто необходимость, после тяжелейшего дня, как сегодня, произнес Черепков, быстро наполняя стакан до половины спиртом. После этого чуть замедлившись, что-то рассматривая на дне стакана и как бы задумавшись, Стоит ли это вообще делать, решительно выпил, сделав несколько коротких прерывистых выдохов, и только после этого осторожно, небольшими порциями впуская в себя воздух, Черепков смачно крякнул, убрав стакан и графин обратно в сейф. Знаю, вы наверняка скажете, как же, ведь должны быть способы другие для расслабления, их действительно много, самых разнообразных, уж тем более, как не мне это знать. Но это один из старых проверенных и действенных методов, правда, все чаще в последнее время к нему прибегаю. Игорь молча стряхивал пепел от сигареты в пепельницу, внутренне усмехнулся и подумал. Зачем ему то, что я скажу? Неужели это так важно? И что еще будет, раз он считает себя почти своим человеком в отношении меня? Круглое лицо Черепкова с маленькими ушками чуточку раскраснелось, стало еще добродушнее, он заерзал на кресле, устраиваясь поудобнее. Но вернемся к нашим совместным делам. Так вот, Игорь Петрович, начиная с сегодняшнего утра вы поступаете в мое полное распоряжение. Я настоятельно прошу вас выполнять все мои просьбы и указания адекватно. Я повторюсь, адекватно воспринимать то, что я буду говорить, советовать и рекомендовать. У нас уже бывали случаи, когда у тех, кто пребывал сюда как вы, не исполняя того, что я говорил, оставались тут навсегда. При вашем желании и для более полного понимания всей серьезности ситуации я могу вам их показать, они находятся в отдельных палатах, вернее даже будет сказать в боксах, при усиленном круглосуточном наблюдении на интенсивной медикаментозной терапии. Проще говоря на психотропных препаратах для снятия различных проявлений их состояния и поддержания на определенном уровне, безопасным прежде всего для них самих и персонала нашей больницы. А у каждого они свои, ярость, гнев, агрессия, апатия, членовредительство, попытки самоубийства, галлюцинации, мания преследования, бред и прочее, прочее, прочее. Не буду вас утомлять подробными деталями, уверен, что вам своих сложностей сейчас хватает. Я говорю вам это все не просто так, ради того, чтобы проявить свою, может быть, более высокую позицию на данный момент или просто поизгаляться, прорабатывая какие-то свои внутренние комплексы, да мне и не нужно это, таким извращенным способом над кем-либо самоутверждаться, поверьте мне. Хвала Создателю, я уже давным-давно с этим всем разобрался и в голове разложил по полочкам. Поймите меня, пожалуйста, правильно, это все для пользы дела, то, что я говорю сейчас. Чтобы вы поняли для себя сразу, что любое мое требование к вам в дальнейшем построено на определенной программе, в которой алгоритм действий проработан опытным путем и все выводы основаны как на негативных, так и на позитивных результатах, а также в ходе экспериментальных исследований, разработок и доработок, в том числе с применением различных, порой кажущихся с человеческой точки зрения жестоких и излишне болезненных манипуляций. Боль естественно снимаем, хотя насколько я знаю, вы ее уже почти не чувствуете, неприятные побочные эффекты, в вашем случае это встречи, неожиданные визиты и разговоры с теми, кого уже давно нет в живых, уберем. Уверяю вас, что посещение вашего одноклассника в ночь перед тем, как приехали к нам, это один из последних эпизодов общения с мертвыми, к концу прохождения программы этого уже не будет в вашей новой, хочу это отдельно отметить, жизни с другим организмом и головой. Думаю, что вам уже самому порядком надоело принимать, если можно так выразиться, тех, кого вы знали, тех, кто находится в лучшем из миров, как говорится. Весьма и весьма спорное выражение. Но это отдельная и обширная тема. Не будем на ней заострять внимание, да и мое мнение по этому поводу совсем не к месту. Да и незачем, собственно говоря. Бесшумной тенью вошла в кабинет Люда, продолжая чему-то загадочно улыбаться, поставила поднос из светлого металла с двумя чашками кофе и миниатюрной сахарницей, наполненной зернистыми квадратиками рафинада и также незаметно удалилась, неприлично виляя бедрами. Прошу, Игорь Петрович, ваш кофе. Кстати сказать, этого за все время пребывания у вас будет в избытке, в неограниченных количествах. Я имею в виду кофе, сигареты, сигары тех сортов и марок, к которым вы привыкли и постоянно употребляете, помимо того, что вы взяли с собой на 7 суток. Кроме всего прочего, привычная вам еда, остальные натуральные как негазированные напитки, соки, вода, молоко, сливки, йогурты, так и кока-кола. Пепси, словом, все, что вам будет нужно, будет предоставлено. У нас с некоторых пор произошли изменения в этой области, совсем недавно такая возможность определилась в окончательной форме, нужно было вас предупредить об этом, простите. Но это мелочи, если вы желаете, можете использовать свой недельный запас, если нет, то никаких проблем с этим не возникнет. Игорь слушал, размешивая сахар в кофе, Одновременно замечая, как речь Черепкова начинает убыстряться, некоторые слова проглатываются и большинство их уже не слышал, а больше догадывался, что сказано, по первоначальным слогам, произнесенным Черепковым.